Глава 6. «Когда утро окрасило город в светлые тона, а легкий ветерок со стороны реки выдул с улиц Нитала остатки ночной сонливости, я стоял перед зданием местного ВЧК и задавался вопросом, почему у строений, в которых располагаются подобные организации, всегда такой убогий внешний дизайн?» Перед этим я заскочил в библиотеку и сдал мастеру Пранту квест вместе с полным собранием сочинений «Истории Доминиона». Старик получил свои драгоценные манускрипты, едва считав мне положенные золотые монеты, напрочь выпал из реальности. Я не стал нарушать его незамутненное счастье и потихоньку покинул здание библиотеки. Со вздохом покачав головой, я еще раз окинул взглядом похожее на слоёный пирог четырехэтажное серое строение, подошёл к дежурившему у двери легионеру и попросил проводить меня к Дару Аннату. На моё счастье, Тифлинг оказался на месте, и мне почти не пришлось его ждать. Кабинет безопасника выглядел так же стандартно, как и само здание магистрата. Большое прямоугольное окно, высокий потолок, массивный из светлого дерева письменный стол и штук шесть расставленных вдоль стен стульев. Для полной завершённости композиции тут разве что не хватало рамки с портретом владыки Астарота. Светлый. Тифлинг оторвался от записей и удивлённо поднял брови, как только я вошёл в его кабинет. «Что-то случилось?» «И вам здравствуйте!» – кивнул ему я и, не дожидаясь приглашения, уселся на один из стульев. «Да, случилось. Иначе зачем бы мне появляться в столь раннее время в таком серьёзном заведении?» «И что же произошло на этот раз? За вами опять гонялась стража?» «Гораздо хуже. Картинно тяжело вздохнул я, думая с чего бы начать. И вообще о том, что стоит говорить безопаснику, а о чем стоит умалчивать. А можно чуть-чуть поконкретнее? А то, знаете, я тут немного занят. От меня не укрылось неудовольствие, мелькнувшее на его длинном меланхоличном лице». «Ну, если вы так заняты, то я могу зайти как-нибудь в другой раз». Снова пожал плечами я и сделал вид, что собираюсь вставать. «Перестаньте поясничать Он со вздохом отложил в сторону перо и недописанный лист. Сложил руки перед собой на столе и посмотрел на меня, как на назой львового ребенка. «Так что там у вас?» «У меня ничего», — добавив талику иронии в голос, ответил ему я. «А вот у вас измена». «О чем вы?» Нахмурился Тифлинг. «О том, что кто-то очень хитрый хотел в тюрьме убийцы сына вождя снежных барсов Альсара и потом отправить вождю его голову». Я подробно выложил Тифлингу облегченную версию своих ночных приключений. Некоторое время стояла тишина. Наконец Тифлинг, по бесстрастному лицу которого было сложно понять, как он ко всему этому относится, первым нарушил молчание. «Вы знаете...» «Кто такой этот Зиран? Вы вообще хоть понимаете, кого хотите обвинять?» Спокойным голосом поинтересовался дар Анат. «Вот ведь непрошибаемый мужик!» «Стоп!» Я выставил руки перед собой и, разделяя слова, произнес. «Я никого не пытаюсь ни в чем обвинять. Я рассказал о неком происшествии, а вы уж решаете, обвинять кого-то или нет». «И поверьте, я совершенно не хочу фигурировать в этом вашем...» Выделил слово «вашем...» деле. «Я и так, по-моему, оказал Доминиону неплохую услугу». «Да, конечно...» Уже устало произнес Аннат и помассировал пальцами виски. «Подождите пять минут, я отдам кое-какие распоряжения». Тифлинг убрал недописанный листок в один из ящиков стола и быстро покинул кабинет. Ждать мне пришлось не пять и даже не 10 минут. Я успел изучить все трещины на фронтоне письменного стола, когда все такой же невозмутимый Анат вернулся в кабинет в сопровождении Высокого, со скрытым уровнем, пожилого Тифлинга, одетого в простой дорожный костюм. Вновь прибывший кивнул сел на один из стоящих у стены стульев, и заинтересованно посмотрел на меня из-под кустистых бровей. А «Вот и тяжелая артиллерия подтянулась!» — хмыкнул про себя я. «Криан!» она уселся на свое место и вытащил из стола свой дежурный листок. «Повторите, пожалуйста, свой рассказ для мастера!» Он вопросительно посмотрел на пожилого демона. «Заканчивайте свои шпионские игры, Анат!» произнес старик глубоким, приятным голосом и снова перевел свой взгляд на меня. «Дар, как вы поняли, я тот самый князь Риттер, который возглавляет этот магистрат. И поскольку вы 10 минут назад обвинили одного из моих заместителей в измене, я хотел бы подробнее услышать, что произошло с вами этой ночью. Я никого не обвинял». Только упомянул, что одного из говоривших за стеной звали Зеран. «Дар! Так он обратился ко мне. Мое рыцарство дает мне право так называться». «Да перестаньте уже!» – оборвал мои размышления князь. «Обвинял, не обвинял. Какое это имеет значение? Только не спешите и постарайтесь не пропустить ни одной детали». Около часа мне потребовалось, чтобы еще раз рассказать все заново и ответить на все вопросы. Я умолчал только об угрозах в сторону жены владыки. Это совсем другой квест, уж ее я предупрежу сам. Под конец беседы в кабинет заглянул еще один тифлинг и вызвал князя на пять минут в коридор. Вернувшись, магистр задал всего пару вопросов, и на этом мои мучения кончились. «Я доложу о вас владыке, Криан». Думаю, захочет лично побеседовать с вами. Князь, казалось, думал о чем-то о своем. Вы ведь остановились в свече. За вами пошлют вестового, как только владыка решит вас принять. Задание. Измена. выполнена Вам доступно задание. Аудиенция у владыки. По первому требованию явитесь на аудиенцию Костороту владыки Доминиона Аштар. «Награда. Опыт. Неизвестная». «Охренеть! Для того, чтобы просто сдать задание, мне понадобилось полтора часа. Хотя опытом они отсыпали изрядно. Осталось закончить некоторые дела здесь и, наконец, повидать эту джанам, к которой я не могу попасть вот уже целый месяц». «Спасибо, Дар. Кивнул мне магистр. У нас к вам вопросов больше нет». «Если вам больше нечего сказать, то мы вас больше не задерживаем». «У меня еще есть кое-что». Вздохнул я. «Одно дело к Дар-Анату. Это личное. Но думаю, хорошо, князь, что и вы тоже здесь». «Ко мне? Личное?» Удивленно произнес Тифлинг. «Да, Керт, к тебе». Еще раз вздохнул я, подошел к столу и выложил на него два обломка. «Твой отец Сайнан? Он погиб в западном крыле». Вместе со своим другом и еще одним отважным стариком они не пустили в этот город смерть. В комнате повисла тишина. Было слышно даже, как в стоящей на столе клепсидре капает вода, каплю за каплей отсчитывая уходящие в никуда секунды. Побледнел Керт дар Анат Вдруг стал предельно серьезным князь Риттар – когда-то вручивший его отцу знаки различия карающего. Я в своем видении единственный раз разглядел и то мельком лицо сайнана Оно отразилось в стекле еще не работающего визора. Его сын был очень похож на своего отца. Сайнан назвал сына в честь своего друга, с которым они вместе погибли, не пустив в нетал приносящего смерть. У дворян тут два имени – И фамильное имя погибшего 83 года назад карающего я узнал только тогда, когда увидел его останки. По-прежнему бледный дар, выпитив вперед нижнюю челюсть, медленно поднялся и прикоснулся к обломкам мечей. «Я... Мы...» С матерью подозревали, что они погибли вместе, но... Едва слышно произнес он внезапно севшим от волнения голосом. «Да...» «Это его мечи?» «Да!» Он сжал рукояти в ладонях и посмотрел мне в глаза. «Ты расскажешь мне о том, как он погиб?» «Я тоже хочу услышать, как ушел в пламя его отец и мой карающий». Глядя в сторону, тихо проговорил князь. «Мы тогда обыскали все, но ничего не смогли найти». «Конечно!» – кивнул я. После того, как я окончил свой рассказ, В комнате еще минут пять было тихо. Первым молчание нарушил князь. «Спасибо, Криан. Мы известим родственников погибших о том, что произошло на самом деле». Вздохнул он. «А владыка, наконец, получит точный отчет о происшедшем». «Повышение репутации с Кертом Дар-Анатом». «Керт-Дар-Анат относится к вам дружески». «Кстати, Анат...» Магистр Риттер посмотрел в мою сторону. «Я слышал, наш знакомый месяц назад бегал на перегонки с городской стражей. Особенно заслуживает внимания история о том, как ему удалось вырваться. Думаю, вам стоит обучить его следующей ступени этого трюка». Он вполне это заслужил. Князь поднялся со своего стула. «Спасибо за рассказ. Дар, мне нужно идти». «А то благодаря вам у нас тут намечаются некоторые мероприятия. До свидания». «Мы с Дар анатом поднялись, провожая магистра. Вежливость полезная штука, а с такими серьезными людьми и подавно». «Некоторые вещи трудно выразить словами», – задумчиво произнес Керт. «Мать рассказывала, что отец пропал в тот день, когда случился пожар в центре исследований, и все эти годы мы предполагали, что он погиб вместе со своим другом Кертом именно в этом пожаре. Но предполагать – это одно, а точно знать – совсем другое. Спасибо тебе, Криан!» Дар подошел ко мне и положил руку мне на лоб, как когда-то это делал Корт. «Не шевелись. Я замер». И волна мурашек прокатилась по моему телу. Задание. Фамильное оружие Сайнона выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 132. Вами изучен уникальный навык «Шаг сквозь тьму 2». Вам доступна одна единица очков таланта. Классовый бонус. Плюс один к интеллекту. Плюс один к духу. Вам доступны три единицы характеристик. Вы изучили заклинание «Шаг сквозь тьму-2». Мгновенное действие. Затраты маны – 125 единиц. Время восстановления – 25 секунд. Вы исчезаете из видимости и переноситесь в заданную вами точку в радиусе сферы 25 метров. Шаг сквозь тьму освобождает вас от эффектов оглушения и эффектов, ограничивающих передвижение. Класс! «Сэкономленная единица очков талантов это здорово! К тому же, как нельзя вовремя, ведь именно шаг сквозь тьму и прыжок я как раз собирался улучшать!» «Спасибо, Керт!» – улыбнулся я Тифлингу. «Пойду я, а то мне еще сегодня к жене-владыке нужно успеть!» «Ты еще не отдал то письмо?» – нахмурился Тифлинг. «Когда? Я только два дня, как из Урканта, прибыл!» «Понимаешь, с этим письмом я многое не могу тебе сказать!» «Но ты будь аккуратнее. Что-то связанное с мятежом?» – пожал плечами я. «Мне только отдать конверты и все. Какой спрос с курьера?» Я на прощание пожал Тифлингу руку и направился на выход. «Внимание! Вы повторно обратили на себя внимание высшего существа. Богиня справедливости Ситара относится к вам благосклонно». «Длительность разовой способности щит Ситары увеличена с 10 до 20 секунд». Неожиданно пролетевшее сообщение еще больше подняло мое и без того хорошее настроение. «Эх, Ситара, как же не хватает тебя там, под настоящим солнцем!» С некоторой грустью подумал я, направляясь в сторону дворцового комплекса. Переднее было обито шелком с большими желтыми и красными цветами, которые переплетались в немыслимых вариациях. Я сидел на небольшом кожаном диванчике с кривыми металлическими ножками, смотрел на свое отражение в ростовом зеркале напротив и ждал, когда, наконец, госпожа Джанам соизволит меня принять». Сюда меня проводил один из серых, и на входе в покой передал с рук на руки расфуфыренному длинноносому типу 120 двадцатого уровня, от которого просто разило то ли духами, то ли благовониями. Высоким голосом тип потребовал, чтобы я передал письмо ему, но, получив отказ, оставил меня сидеть и ждать тут. А ведь этот попугай, наверное, даже не сказал жене-владыке, что ее тут ожидает курьер». Злился я, рассматривая в зеркале свои уже совсем нечеловеческие глаза. Хорошо хоть, что я успел перед этим заскочить к Ацурея и сдать квест ему, а то непонятно, сколько еще я здесь проторчу. Плюс 30 к всем сопротивлениям – это не шутка. Теперь все сопротивления у меня максимальные, только природа на 50%. Но друидов я тут пока не встречал, поэтому ничего страшного». Моё терпение лопнуло после двух часов ожидания. Я встал и, дернув гнутую медную ручку, вошел в огромную, затянутую синим бархатом приемную. Так и есть. Встретивший меня у дверей покоев попугай сидел у большого арочного окна и о чем-то непринужденно болтел с одной из горничных. Куда? Два двухсотых легионера скрестили передо мной пики – А из угла комнаты в мою сторону двинулся не маленький десятник Письмо лично для госпожи Джанам быстро нашелся я и зачем спрашивается сидел два часа Эх встречу я этого нас ублюдка где-нибудь в тихом месте а еще я убедился что вторая жена владыки высокородный сукуп имеет 380 уровень и что она по праву носит титул прекрасный и сине-черные, струящиеся по плечам длинные волосы, огромные из шоколадного цвета глаза, правильно очерченные алые губы, шелковое, ничем не перехваченное бежевое платье и изящные светлые туфельки. На вид ей было не больше двадцати 25 лет. «Пропустите!» – низким приятным голосом произнесла она, отложила в сторону какую-то книгу – Грациозным движением поднялась с дивана, на котором читала, и лёгкими шагами подошла ко мне. "Давай, что там у тебя?" протянула она изящную, ухоженную руку. Я кивнул и, подумав о том, что вот такой маленькой женской ручкой она совершенно без проблем, как курёнку, может спокойно свернуть мою голову, протянул ей свиток с красной печатью. Она вдруг подняла на меня свои огромные глаза. И настороженно спросила. «А где Эльшит? Почему князь отправил тебя? Кто ты такой?» «Меня никто не отправлял к вам», — сказал я, стараясь не смотреть на ее просвечивающиеся сквозь тонкую ткань платья соски. Я нашел останки курьера и решил доставить это письмо сам. Ее глаза внезапно поменяли выражение, а я почувствовал легкую головную боль и внезапно накатившую усталость, которые тут же смыла закипевшая во мне ярость. «Эта кукла пытается рыться у меня в голове!» В глазах Джанам мелькнуло странное чувство. Она отшатнулась и нахмурилась. Усилием воли я подавил вспыхнувший гнев и постарался придать своей физиономии невинное выражение. «Что ты делаешь у нас на земле, Светлый? Тебя кто-то послал?» Я со вздохом выдал ей стандартную историю своего здесь появления. Точно так же, как когда ты рассказывал этот дар Анату при въезде в Нитал. Джанам немного успокоилась и развернула свиток, а подошедшая Фрейлина выдала мне положенные пять золотых монет. Задание «Курьерская доставка выполнена». Госпожа, я хотел вам сказать, что вашей жизни угрожает опасность. Решил я побыстрее избавиться от еще одного своего задания. Вообще не представляю, как тут стоят легионеры». «Даже с моей защитой от ментала достаточно непросто находиться рядом с суккубом. Или это последствие длительного воздержания?» «Какая еще опасность?» – подняла на меня взгляд девушка. «Ох, ну как же от нее пахнет!» «Все, сразу отсюда иду к Даре. А то чувствую себя 15-летним пацаном, которого взрослые ребята затащили на нодистский пляж». Я подробно рассказал ей о том, что услышал, стоя в старом помещении архивов. «А что ты забыл в этих архивах? Почему ты вообще там оказался?» «Мне нужно попасть наверх. Я считаю, что путь туда лежит через проклятое княжество Крейт. В библиотеке я искал его карту. Кто-нибудь еще знает о том, что мне угрожает опасность?» «Нет, я решил в первую очередь сказать это вам». «Хорошо». Джанам повела из страны в сторону своим аккуратным украшенным кольцами хвостом. В глазах ее мелькнуло сомнение, но потом она, по всей видимости, приняв какое-то решение, кивнула мне «Спасибо, что предупредил об опасности». Затем перевела взгляд на стражу и с металлом в голосе добавила «Взять его!» «Задание. Женщина в опасности выполнена». Десятник охраны оказался тертым мужиком, И после приказа госпожи первым делом кинул на меня пятиминутную метку охотника, лишая единственной возможности побега. Без метки я еще мог попытаться уйти шагом сквозь тьму за дверь и там выпить зелье невидимости. Хотя, конечно, тоже с очень невысокими шансами на успех. Тут любой охранник выше меня уровней на 60-70, и моя невидимость глубоко пофигу. Так что от мыслей о побеге я отказался сразу. Да чего бежать? Я не чувствовал за собой никакой вины, а рисковать двадцатью процентами уровней... Нет уж, увольте. Тяжелее было сдержать закипевшую внутри ярость. Джанам, приподняв тонкую бровь, казалось, ждала от меня какой-нибудь выходки. Но я, спокойно глядя ей в глаза, пожал плечами. Усмехнулся, и чтобы немного позлить ее, перевел оценивающий взгляд на ее грудь. «А ты наглец, светлый». Покачала она головой мне вслед, когда охранники повели меня в сторону выхода. «Посиди пока, подумай, а я решу, что мне с тобой делать?» «Уроды!» – сплюнул я на пол, когда тяжелая металлическая дверь с грохотом захлопнулась у меня за спиной. Я оглядел место, куда меня привели. Небольшая каменная коробка, примерно 3 на 3 метра, дощатый лежак на полу и голые кирпичные стены. «Интересно, зачем ей нужно было устраивать этот идиотский концерт?» В очередной раз подумал я и, пожав плечами, уселся на грубый деревянный лежак. Руки-ноги свободны, никаких вещей у меня не забрали, а забрать, по сути, не могли, да и выйти отсюда теоретически я могу в любой момент. Действие метки закончилось. Портал из этой камеры построить нельзя, но откуда им знать про мой шаг сквозь тьму?» Не возмущаться, не уточнять, почему меня арестовывают, я, разумеется, не стал. Много чести! Так что сейчас я сидел и пытался сообразить, что же, собственно, происходит, и что задумала эта коза. То, что Джанам связано с Зираном и тем вторым, не вызывает никакого сомнения. И поводом для моего нахождения в этих стенах послужили мои слова о том, что об угрозах в ее адрес не знает никто». И все равно, что-то я не вижу никакого смысла в моем аресте. Если бы меня хотели убить, я бы уже ждал оживления в точке привязки. Ну, не верю, чтобы суккуб такого уровня что-то делал просто так. Женщины, забравшиеся так высоко, не совершают ни глупых, ни необдуманных поступков. Все эти бульварные романы про сбежавших с любимым принцесс и прочая подобная хрень – не больше, чем фантазии пишущих их авторов. Поэтому, пожалуй, не буду считать Джанам с балмошной дурой, которой не понравилось то, как я пялюсь на ее сиськи, и просто подожду дальнейшего развития событий. Ну а попытаться сделать отсюда ноги, я думаю, еще успею. Решив больше не забивать себе голову происходящим, я открыл меню, кинул три единицы характеристик в здоровье, а единственное очко талантов в прыжок. Не стоит светить свой шаг сквозь тьму. Пусть этот уникальный талант будет козырной картой в моем рукаве. Вы изучили заклинание «Прыжок 2. Мгновенное действие». Затраты маны – 75 единиц. Время восстановления – 25 секунд. Вы переноситесь в видимую вами заданную точку в радиусе сферы 25 метров при отсутствии на пути препятствий. Прыжок освобождает вас от эффектов оглушения и эффектов, ограничивающих передвижение. Чтобы хоть как-то себя занять, я открыл карту Крейда и стал ее изучать. От границы с провинцией Ярух до интересующей меня цитадели около 250 километров на юг. Это если добираться до нее напрямую через 15, 150, 170 и 200 локаций. По дороге придется обойти разрушенный войсками Хримана замок Кьер и уничтоженный Эрисхатом город Суону. А что, интересно, ждет меня в самой цитадели? Я вздохнул и привалился спиной к каменной стене. Это только в мультфильмах и сказках главный герой может найти никому не нужный замок и совсем всем комфортом в нем поселиться. Тут такое не прокатит». В игре, где возможен захват замков и территорий, в любом подобном строении просто обязан находиться гарнизон. Учитывая, что четыре локации на стыке которых стоит замок крей 200 уровня, а сама цитадель является основным укреплением княжества, что по меркам карна никак не меньше графства. В цитадели не меньше 500 NPS 200 -го, 220 -го уровня. Хорошо, если это оставшиеся на территории княжества демоны. С ними я еще имею хоть какие-то шансы договориться и вывести сотню враждебных им рыцарей и магов наружу. А если это нежить? Харт, ну почему все так сложно? В мире Аркона была разработана уникальная система владения, подобная недвижимостью. Барон имел около 200 человек дружины и сколько-то там тысяч подданных. С каждого присягнувшего ему или находящегося под его защитой разумного, он получал определенное, небольшое количество опыта, которое мог оставлять себе или делиться им со своими вассалами. Граф, в свою очередь, получал некоторое количество опыта с присягнувших ему баронов и делился этим опытом с герцогом, который, в свою очередь, отдавал часть экспы к королю. Всё просто и гениально. К каждому правителю стекаются ручейки Экспы. Причём, насколько я знаю, у продвинутого правителя подданные получают больше опыта, чем у простого. Так что все этим довольны. Я веду к тому, что просто так прийти и захватить Баронский замок практически невозможно. Во-первых, 200-300 человек дружины. Это тебе не семечки. Там уровень солдат от 150-го. И даже если получится, кто сказал, что такой захват понравится графу? А у графа уже несколько тысяч воинов. Их уровень и экипировка в среднем выше, чем в дружинах баронов. После любого захвата в течение нескольких дней захваченный замок будет атакован всеми разумными, недовольными таким поворотом дел, находящимися на его территории. А уже потом подтянется тяжелая кавалерия. Например... Ваш клан все-таки решил, что у него хватит сил захватить и удержать, к примеру, баронство Н. Вы вторгаетесь на его территорию, осаждаете замок, убиваете барона и выносите его дружину. Теперь вам придется ждать от нескольких часов до нескольких дней. Система сгенерирует срок, когда с территории баронства соберутся все недовольные жители это, как правило, несколько тысяч, пусть и хуже вооруженных, чем уже уничтоженная вашим кланом дружина. Более половины такого ополчения, как правило, охотники, и они могут доставить захватившему замок отряду изрядно хлопот. Но, допустим, случилось чудо. Вы закрылись в замке, отбились и уже практически празднуете победу, когда внезапно под стенами замка обнаруживаете несколько тысяч закованных в мифрил латников, которых привёл недовольный таким поворотом событий местный граф. А если учесть тот факт, что за 4 года существования игры максимальный уровень, полученный игроком, 234 а у графа таких вот воинов несколько тысяч, результат, по-моему, вполне предсказуем. Нет, конечно, когда-нибудь сильнейшие кланы, вероятно, смогли бы выставить и более сильные войска. Но 17-м обновлением RP-17... Такую вероятность отодвинул на неопределенный срок. Да и воевать с законной властью, как правило, ни у кого не возникает желания. Выставят твой клан всем списком в королевский сторожевой листок. И откупайся потом, или сиди, не вылезая в пограничье, поскольку дорога в центральные провинции для тебя будет закрыта. Я только о людях рассказываю, но думаю, у других раз ситуация похожая. Так что для того, чтобы захватить даже самое занюханное баронство, нужно сначала заручиться поддержкой местного населения и вышестоящего начальства, а уже потом, собственно, атаковать приглянувшийся вам замок. Конечно, за четыре года замки захватывались, и не раз, но в основном с целью ограбления или уничтожения. Успешных захватов за всё время существования игры было всего несколько, и каждый из них готовился не меньше года. Кланы, даже самые многочисленные и мощные, в основном не связывались с действующей властью, а предпочитали действовать законным путем, благо земли в приграничии предостаточно, и ее можно купить. Вот только какие суммы уходили на покупку и обустройство территории, я могу только предполагать, не зря же игровое золото по курсу сравнялось с реальным. Ох, не зря. Стена в камере была теплая, пустая. Я понемногу начал колевать носом. Надеюсь, клопов у них тут не водится. Я с сомнением взглянул на деревянный лежак, но потом махнул рукой, улегся и постарался заснуть. Эх, Альтус, обещал я тебе поставить тут всех раком. Думал я, засыпая. И кто меня, спрашивается, тянул тогда за язык.